глава четвертая. «Ладно, Нюхач, нам со спринтером уже пора». ехидно демонстративно посмотрев на часы, ткнула меня локтем. «У нас, полевиков дело не в проворот, а никто пока не изъявил желание пополнить наши ряды». Прозвучало немного двусмысленно, и я даже улыбнулся. «Мы попрощались с Нюхачом, и я попросил ехидно пройтись со мной до Кулибина. Я не оставлял идею использования укрепленных роликов для ускорения». Вот только, наверное, это было ошибкой. «Мне тут русалка написала». Абсолютно неожиданно заговорила Ехидна, и я моментально почувствовал, как оживился попаданец у меня в голове. Я прям-таки почувствовал, как Борис потирает руки в предвкушении интересной сплетни. Вот вроде бы взрослый мужик, а ведет себя порой как подросток. Вот только обсудить на потеху Горину мою прошлую пассию нам с Ехидной так и не удалось. По ушам ударил сигнал общей тревоги, а через мгновение стеклянные двери центрального входа со звоном разлетелись в искрящуюся пыль, устилая пол острыми и граненными крошками. В холл Рускосмоса влетел неизвестный игик, похожий на человекоподобную каменную глыбу. «Дерьмо Кингу!» — выругалась ехидно понимая, что стихийнику в боевой форме наплевать на ее самый страшный яд. В этот момент живая глыба смела мощным ударом подскочившего молчуна — на секунду открыв своего напарника, бегущего чуть позади, красный как ошпаренный рак, весь раздувшийся как утопленник и грозящий вот-вот взорваться. «Спринтер!» — я услышал крик броненосца. Против стихиника геоманта по факту могли выстоять лишь мы втроем. Я и молчун с броненосцем. И лучше, если мы будем действовать все вместе. «Внимание всем сотрудникам!» «Код красный 12!» – система оповещения обозначила план действий, который был у каждого из нас в мозгу, так как заучивался в первые же дни службы. Формально руководителем ИГИГов нашего филиала считался Иероним Берг, сын одного из акционеров, отвечающий за взаимодействие с верхушкой Роскосмоса и организацию действий. Но фактически каждый из нас мог принять командование в зависимости от ситуации. Нас так тренировали еще в спецшколе, затем дорабатывали до автоматизма уже в корпорации. Именно поэтому, например, операции на торговой площади 27 августа руководил я. А сейчас все взяла в свои руки Фортуна. Все правильно. Мне после больницы еще рано, да и учитывая, что мне придется поработать на передовой, будет совсем не до того, чтобы следить за остальными. Ребята, у нас проблема. В командном канале послышался мелодичный голос Фортуны. «Кажется, к нам пожаловал бешеный огурец. Кошатник, тебе нужно его найти. Задействуй всю живность, что бегает рядом, но выйди на его след как можно скорее. Гермес, возьми на себя зараженного. Броненосец молчун, от вас нужно сдерживание неваляшки. Ехидный спринтер, ждите отдельных указаний. Всем остальным провести эвакуацию сотрудников». Нас обдало волной разрезанного воздуха, мимо промчался гермес, который лихо пролетел между ног каменной глыбы со смешным детским прозвищем, и, схватив раздувшегося до неузнаваемости человека, выскочил наружу. Сейчас он наверняка на полной скорости взмыл вверх, чтобы утащить зараженного как можно выше и уже там позволить ему взорваться. Жаль несчастного. Но после того, как в него попали споры бешеного огурца, шансов на спасение не было. Бандит разгонял организм из жертвы, как миниатюрный ядерный реактор, и итогом всегда был взрыв. — Значит, эта тварь не успокоилась? — проворчала ехидно, увернувшись от каменного осколка, брошенного в нашу сторону. — Ты про огурца? — спросил я, внимательно наблюдая за действиями броненосца и молчуна, которые пытались зажать неваляшку локол «Да, его же выпустили из Владимирского Централа под наблюдением», — ответила девушка. «Слышал, он у Росомахи вроде телохранителя, и никого с тех пор не убил, потому что никто с ним связываться не хотел». «Думаешь, это Росомаха устроил нападение?» — подал голос Щит, который был из тех, кто отвечал сейчас за эвакуацию обычных людей. «Не факт», — уклончиво ответила Ехидна. «Я нашел его» клинился в разговор тонкий еще юношеский тенор Кошатника. «Он у спорткомплекса!» «Дерьмо Кингу!» Ругательство в исполнении женственной фортуны прозвучало неожиданно и даже дико. «Там же сейчас куча народу!» Что-то глухо громыхнуло на заднем фоне, и все еще до слов Гермеса поняли, что далеко наверху взорвался зараженный. И тут же, не дав нам даже мгновения на раздумье, в холл валился еще один раздувшийся до красноты человек. «А следом еще и еще. Трое!» «Одного из них смогла опознать нейросеть», — заговорил Кулибин. «Вероятность не стопроцентная, но почти. Это Виктор Денисов, он же Накер». «Дети дракона?» — выдохнула ехидна. Одна из ходячих бомб, не теряя времени даром, взорвалась, посылая ударный импульс во все стороны. «Не знаю, было ли так задумано или нет, может, чертов Накер просто посыпался раньше времени» но от него сдетонировали двое других. Этот момент я увидел уже из ускоренного состояния. Говорят, людям нравится смотреть на взрывы в замедленном темпе, будто распускается огненный цветок, который потом на глазах угасает. Красиво, если не думать о последствиях, разрушениях, обгоревших трупах. Я сделал то, что мог в данный момент. Аккуратно положил на пол ехидну и накрыл ее своим телом. У меня конечно, тоже защитный костюм, но мой выдерживает гораздо более мощные перегрузки, так как сделан специально под меня, спидера бегуна Нас накрыло, по спине словно проехался каток с кривыми покорежными колесами. И почти не больно. Выйдя в обычный режим, я услышал оглушительный грохот, перемежаемый звоном и металлическим лязгом. А потом, когда над головой пронесся огненный шквал, я вскочил и галантно подал руку Ехидне. «Спасибо», — коротко сказала она, и я почувствовал легкий укол на кончиках пальцев. ехидно впрыснула в меня порцию яда. Сразу стало легче, я удивленно посмотрел на девушку. «Последняя разработка — адреналиновый коктейль», — пояснила она. «Если уколоть на полную, будет остановка сердца или еще что. А вот если контролировать концентрацию, просто вернет силы». «Спасибо. Теперь уже я вернул благодарность напарнице». Все-таки приятно, когда рядом есть те, кто поможет. Или отравит. Борис в голове не удержался от комментария. Как бы там ни было, тебя только что обработали чужими внутренними жидкостями. Я бы задумался. Я покачал головой, останавливая своего мозгового соседа. Сейчас не время. Валентин, вы законопослушный и гик. В ушах перестало гудеть, и я услышал голос Фортуны. «Что, твою мать, происходит?» Горин снова возбудился. «Вот всегда так, когда он что-то не видит». «Что там несет это розовое «Спринтер, приготовься его брать». Фортуна в этот момент явно отключила микрофон громкоговорителя и теперь обращалась исключительно ко мне в командном канале. Координаты скинула, Гермес прикрывает. «Иди». «Я помогу парням», — кивнул ехидно, показывая на лежащего в крови молчуна, и дерущегося в одиночку с неваляшкой броненосца. В обычной ситуации я должен был стоять с ними плечом к плечу, но никогда рядом бродит в разы более опасный противник. «Держитесь, ребята!» — я на ходу показал им сжатый кулак. К счастью, атака зараженных всерьез зацепила и каменного Егига, который то ли от ударной волны, то ли от перегрева, а может от всего сразу, прошелся трещинами. Обозлённый ранением напарника броненосец, яростно выдыхая при каждом ударе, перемалывал неваляшку, от которого отлетали куски породы. Ехидна бросилась к молчуну и, разбивая стереотипы о хрупких женщинах, принялась оттаскивать его в сторону. Наверняка ещё и опять яда прыснула для обезболивания. Об этом я уже думал, стремительно пересекая улицу Климентовскую. Затем скейт-пайк. «Парк застывшими подростками, которые показывали друг другу надымящееся здание Роскосмоса. Но я смотрел только вперед, туда, где затаился Валентин Сипаев, он же бешеный огурец. Пока что он не заражает гражданских, а только своих соратников. Но надолго ли?» «Я понял. Кажется, Горин все-таки наловчился нормально общаться со мной во время бега. «Розовый сейчас его отвлекает, как переговорщик, так?» «И твоя задача — аккуратно эту сволочуку обезвредить». «Ты знаешь, как действует его искра?» «Знаю», — ответил я. «В его организме копится бешеная кинетическая энергия. Он фактически выстреливает своими клетками в предмет или человека, вызывая цепную реакцию». «Ясно», — прервал Борис. «Если очень упрощенно, то что-то вроде термоядерного синтеза в миниатюре». «Ничего себе упрощенно», — удивился я. «А вот тебе урок», — парировал горен Признайся, ты же думал, что я в этом вряд ли разбираюсь? Я не ответил, некогда припираться. Сейчас мне нужно выжать из себя все силы, чтобы добраться до бешеного, прежде чем он сделает следующий шаг. Дерьмо Кингу, накаркал, да еще как. То ли огурца кто-то предупредил, то ли он почувствовал неладное, но этот беспредельщик вывел на сцену еще троих зараженных, а вокруг женщины, дети, подростки из спортклуба. Я замедлился на пару мгновений, чтобы немного остыть и вновь погрузиться в скорость. Что же делать? Вместе с огурцом у меня четверо противников, а мы с Гориным одни. Звучит странно, но это факт. Спокойно, тем временем отозвался Борис. Рядом тверца, так что можно этих уродцев закинуть туда. Рванет, конечно, сильно, однако не так, как здесь. Ущерба будет намного меньше. Сможешь? Смогу, уверенно сказал я но подстраховка всё равно пригодится. Я снова вынырнул в обычную реальность, чтоб связаться со своими. «Спринтер!» Тут же в командном канале послышался голос Фортуны. а «Атакуй огурца, всё остальное потом». «Кажется, у нас пока ни одной жертвы, кроме заражённых». Я перебил её. «Может быть, так и оставим?» «Ты забываешься!» В голосе Фортуны прорезалась сталь. «В бою мы не спорим. А ещё мы спасаем людей. Тут всего трое заражённых. Я вижу, и твоей скорости не хватит». «Не рядом с огурцом!» — рявкнула Фортуна. «Думаешь, я хочу рисковать гражданскими? Все давно просчитано! А если я возьму только двоих, а третий?» «Гермес!» — Фортуна задумалась. «Если ты поднимешь его хотя бы на пять метров, ударная волна будет достаточно ослаблена, чтобы мы смогли спасти всех, кого заденет». «Я справлюсь!» — Гермес не стал спрашивать, как заденет его. «Вроде бы молодой парень, слабая искра, но иногда решимость новичков просто поражает». «Если ты не заметил, он равняется на тебя», — неожиданно сказал Горин. Я ничего не успел ответить, «Фортуна» с аналитиками решили, что сейчас лучший момент для атаки, и подали сигнал. Предварительно отметив для гермеса на карте его зараженного, я сам, подбежав, схватил другого и помчался к тверце. Ощущения были гадостные, зараженный обжигал как раскаленный уголь и при этом был липким». Он взорвался, едва бултыхнувшись в воду, и вверх поднялся настоящий гейзер, обрушившийся затем вниз, вызвав миниатюрный цунами. Но я уже не смотрел на это, омчался обратно, всего лишь на миг увидев в обычном режиме взлетающего в небо Гермеса. Он даже успел подбросить свою добычу повыше, выходя из зоны поражения. Следующий зараженный разлетелся прямо в моих руках, как и сказала Фортуна. Огурец не собирался просто смотреть, как уничтожают его бомбы, а я оказался недостаточно быстр. Маска с костюмом вобрали в себя большую часть ударной волны и жара, плюс ко всему я был в режиме ускорения, и это дало мне фору. Я успел отскочить, хоть меня и ощутимо задело. Но зато, зато мы с Гермесом обезвредили всех троих. «Спринтер, к тебе на помощь идут Ехидна и Броненосец», в момент выбранной мной для связи сказала Фортуна. «Как молчун?» — спросил я. «Жив, но тяжелый». Услышав это короткое объяснение, я снова ускорился, домчал до площадки перед спорткомплексом, где разбегались во все стороны дети и взрослые, и сразу увидел огурца. Обычный парень лет тридцати, мой ровесник, в длинном плащении по погоде и со спутанными рокерскими волосами. Как сказала бы та же ехидна, невыразительный, но при этом точно не глупый. Разумеется, он прекрасно знал, кто входит в команду Торжокского Рускосмоса, и понимал, что в дело вступил бегун. Видеть меня он не мог, но зато был способен максимально усложнить мою задачу. Я заметил, как от его правой руки отделился комок и полетел в сторону мальчика с большим рюкзаком. Сейчас он в него попадет, и медлить было нельзя, тем более спидеру. Я схватил массивную мусорную урну и поймал в нее снаряд огурца, словно с очком. Та сразу же принялась нагреваться. Я это почувствовал даже в ускоренном режиме. Замедлившись, я крикнул в командный канал. «Гермес, принимай подачу!» «Понял!» Коротко ответил наш гик-летун, и я с размаху швырнул начавшую светиться урну вверх. Гермес пролетел, как ракета, походя схватив импровизированный снаряд и взмыл с ним в небо. Пусть взрывается там, не причинив вреда никому. «Вот так, значит, да?» В хриплом голосе огурца отчетливо слышалось недоумение. Он тут же швырнул сразу два безобидных с виду комка, тщательно при этом выцеливая новых жертв. Женщину с детской коляской и старичка-шахматиста. «К счастью, на моей стороне скорости и даже такую двойную атаку я способен перехватить. Урн перед популярным спорткомплексом хватает с избытком». Уже привычными движениями я легко поймал оба смертоносных снаряда огурца еще одной урной, а затем, замедлившись, подкинул ее ожидавшему этого гермесу. Вот только играть от защиты, похоже, было ошибкой. Огурец изобразил кривую усмешку и отправил по двум противоположным траекториям новую порцию своей жуткой реактивной плоти, потом напрягся, побледнел и добавил еще три заряда. «Вот чем всех драконов! Сколько раз я еще такое выдержу?» «Ты не один, дурик!» — послышался неожиданно ласковый и заботливый голос Бориса, когда я начал ускоряться, выходя на траекторию всех пяти зарядов. Я смотрел только на них, но все равно краем глаза заметил появление броненосцы и ехидны. «Вот и хорошо, будет кому взять на себя огурца, а я...» Рука схватила каменную урну. Меня чуть не сбило с ног от неожиданного веса, но опыт помог удержаться». Рывок, рывок, поворот, после которого в каменной плитке выдавило яму, как после удара метеорита. Но я смог. Одно ускорение, одна урна. И я все же поймал поочередно все пять выстрелов бандита. И лишь потом осознал, что совершил ошибку. Пять снарядов, попавших в одно место, давали пятикратную скорость реакции и пятикратную же мощность взрыва. Если я снова швырну подачу Гермесу, он не успеет. Рванет так, что и гига разнесет в воздухе. А значит, придется все делать самому. Заприметив крышку канализационного люка, самого дальнего на площадке, я помчался туда, машинально отсчитывая мгновение. Раз. Вот я на месте а где-то в стороне броненосец запустил в огурца ехидный. 2 Три. Поднял крышку и бросил вниз, раскалившуюся добела урну. Ехидна что-то кричит. Или это Борис начал визжать, как девчонка? Четыре. Захлопнул крышку. 5 Раздался глухой взрыв, и по площадке покатилось легкое землетрясение. В спорткомплексе выбилось стекла, и я, услышав это, понял, что как раз исчерпал свой ресурс. Датчики шкалили, Горин в моей голове, перемежая восхищение с руганью, хвалил мою сработавшую идею. Все-таки это его голос так забавно звучал на максимальном ускорении. А зеленая молния, в которую броском броненосца превратилась ехидна, как раз пронеслась мимо бешеного огурца, который тут же схватился правой рукой за шею, как будто его туда укусил слепень. Ехидна мягко спружинила, приземлившись, затем откатилась в сторону, готовясь при необходимости снова атаковать. И буквально через пару секунд огурец зашатался, задергал конечностями, его вырвало, а потом он рухнул на землю, вытянувшись в струну. «Ехидна, похоже, ты переборщила». В мягком голосе Фортуны звучало разочарование. «Случайно ли?» — подал голос Борис. Его бы живым взять! Но бешеный огурец лежал неподвижно, страшно высунув распухший язык и выкатив остекленевшие глаза. Я бросился к нему. Рядом приземлился гермес, пахнущий горью и кровью. Броненосец с присоединились к нам. Вокруг скапливалась толпа. Хотя буквально пару минут назад каждый из этих зевак мог умереть мучительной смертью. Я не рассчитала. Ровным голосом проговорила ехидно, глядя на меня расширившимися глазами. «Ноготь обломался. Смотри». И она продемонстрировала правую руку с испорченным маникюром. Воздух наполнился клёкотом сирен экстренных служб. К месту очередного теракта, которых в последние дни стало слишком много, в маленьком торжке мчались полиции, скорые и пожарные. Над зданием филиала Рускосмоса поднимался столб черного дыма.